Глава 4 Новейшая немецкая философия. В кантовском, фихтовском и шеллинговском философских учениях революция дана и выражена в форме мысли, форме, до которой в своем поступательном движении дошел дух за последнее время в Германии – Последовательность этих философских учений дает тот путь, который прошло мышление. В движении этой великой эпохи всемирной истории, глубочайшую сущность которой мы постигаем в философии истории, приняли участие лишь два народа – немецкой и французской – Как бы они ни были противоположны друг другу. Или, пожалуй, именно потому, что они противоположны друг другу. Другие народы внутренне не приняли никакого участия в ней. Они, как их правительство, так и народы, участвовали в ней лишь политически. В Германии... Это начало ворвало с бурей, как мысль, дух, понятие, во Франции же в действительность. Напротив, все то от действительности, что выступило в Германии, представляется насилием внешних обстоятельств и реакцией, против последних. Задача же новейшей немецкой философии определяется в том направлении, что она вообще должна теперь сделать своим предметом и постичь само то единство мышления и бытия, которое есть основная идея всей вообще философии, то есть ухватить сердцевину необходимости понятия. Кантовская философия указала сначала формальную сторону задачи. Окончательным ее выводом является, однако, лишь абстрактная абсолютность разума в самосознании. И как последствие этой философии явилось с одной стороны – Поверхностное и вялое рассуждение, которое не выходит за пределы критичности и отрицательного, а для достижения чего-то положительного держится фактов сознания и предчувствия, от мысли же отказывается и возвращается к чувству. Однако из н е ё же возникла с другой стороны ф и х т е в с к а я философия – которая понимает сущность самосознания спекулятивно, как конкретную яйность, но не идет дальше этой субъективной формы абсолютного. Шеллинговская философия исходит сначала из этой формы, а затем отбрасывает ее и выставляет идею абсолютного, истинного в себе и для себя. а якоби в связи с кантом мы должны здесь раньше еще сказать кое-что о якобе его философия с о в р е м е н н а философии канта и в обоих учениях сказывается выход за пределы воззрений предшествовавшего периода выводы к которым пришли якоби и кант в общем также совпадают с но отчасти исходный пункт, отчасти же ход рассуждений у них различный. Внешний толчок я к о б и получил больше от французской философии, с которой он был очень хорошо знаком, и от немецкой метафизики. Между тем, как исходным пунктом Канта была английская философия, а именно юмовский скептицизм. Якоби в своем отрицательном отношении, как мы это видим также у Канта, имел в виду и рассматривал больше объективную сторону способа познания. ибо он объявил, что познание по своему содержанию не способно познать абсолютное. Истина должна быть конкретной, наличной, но не конечной. Кант не рассматривает содержание, а признает познание субъективным и объявляет его на этом основании – неспособным познать сущее в себе и для себя. У Канта, таким образом, познание есть лишь познание явлений, не потому что категории лишь ограничены и конечны, а потому что они субъективны. Напротив... Для Якоби главным является не то, что категории только субъективны, а то, что они сами являются обусловленными. Это существенное различие между указанными двумя воззрениями, хотя в своем окончательном выводе они совпадают. Фридрих и... Генрих Якоби родился в 1743 году. Находился на государственной службе сначала в Берге, а затем в Баварии. В Женеве и Париже он получил свое философское образование. В первом городе он общался с Бонне, а во втором — с д е д р о Якоби был человеком благороднейшего характера, глубоко образованным. долго занимавшимся государственными делами. В Дюссельдорфе он занимал государственную должность в департаменте хозяйственно-финансового управления. Когда началась французская революция, он был устранен от деятельности. Сделавшись баварским чиновником, он поехал в Мюнхен, в 1804 году, и был там назначен президентом Академии наук. Он, однако, сложил с себя эту должность в 1802 году, ибо в наполеоновское время протестанты обвинялись в демагогии. Он жил до конца своей жизни в Мюнхене, и там же у умер в 1819 году. В 1785 году Якоби издал письма о Спинозе, написанные им в 1783 году. Внешним поводом к ним послужил для него уже вышеуказанный спор с Мендельсоном. Якоби, Не только в этой книге, но и вообще во всех своих произведениях философствовал не систематически, а лишь в форме писем. Когда Мендельсон задумал написать биографию Лессинга, якобы запросил его, знает ли он, что Лессинг был спиназистом. Мендельсон был очень раздосадован вопросом, и это именно вызвало переписку. В ходе спора обнаружилось, что люди, считавшие себя специалистами по философии и обладавшими монополией дружбы с л е с и н г о м как, например, Николай, Мендельсон и так далее, не имели понятия о спинозизме. У них обнаружилась не только плоскость философского понимания, но и невежество. Сам Мендельсон, например, проявил полнейшую неосведомленность во всем, что касалось внешних исторических обстоятельств спинозизма, а уж тем п а ч е в том, что касается внутреннего характера последнего. Якоби выдает Лессинга за спиназиста и говорит с похвалой о французах. Такое серьезное отношение было для этих господ как гром с ясного неба, так как они сверх того отличались самодовольством и были с к о р ы на ответ Они были в высшей степени удивлены тем, что я к о б и претендует, что он тоже кое-что знает, и при том о такой мертвой собаке, как Спиноза.